Ибо кофе, полагают они, воздействуя на темперамент, вызывает возбуждение, бессонницу, приводит к аномальным реакциям мозга и воображения, вызывает фантастические видения и лагорею. Я допускаю подобное воздействие кофе, я сам это наблюдал. Но только недалекий человек станет утверждать, что аркана или дневник получены благодаря кофейнику. Тем не менее, в этом кроется истина. Бог сотворил Вселенную, а следовательно, все сущее, и кофейный куст, и кофейные бобы. Если кофе располагает к ясновидению, не понимаю, почему средство может повредить цели. Провидцы, несомненно, такие же упорядоченные организмы, как и любой кристалл, и при необходимости они способны извлекать пользу из наркотика и из любого плода, «Мы живем в век материализма, капитан Джесси. Нет более метафизики. Миновало то время, когда что-либо происходило из ничего. Если видения хороши, то, по-моему, столь же хороший их материальный источник. Пусть видение служит показателем качества кофе и наоборот». «Зеленый чай тоже вызывает галлюцинации», — отвечал капитан Джесси. «На нашем судне был матрос-индиец» так ему в парусах все время мерещились черти, покуда помощник не заставил его пить меньше чая. Миссис Папагай подошла к миссис Джесси. Та сидела на софе с миссис Герншоу и разливала чай в чашки, расписанные гирляндами из пухлых розовых бутонов и ярких незабудок. Миссис Герншоу была в черных траурных шелках, Ее пышные каштановые волосы покрывал черный кружевной чепец Большой эбеновый медальон на цепочке из резных гагатовых звеньев покоился на ее полной груди. У нее была кремового оттенка кожа, глаза большие, прозрачно-карие, но вокруг них лежали синевато-серые тени, а губы искусанные и поблекшие. Она недавно похоронила пятую за последние семь лет девушку, крошку Эми Герншоу. Они жили недолго, от трех недель до 11 месяцев. Всех их пережил маленький Джекоб, болезненный трехлетний малыш. Мистер Герншоу разрешал жене посещать спиритические сеансы, но сам на них не появлялся. Он был директором школы и твердо держался христианской веры в ее довольно мрачном варианте. Он был убежден, что смертью дочерей Бог испытывает его и наказывает за маловерие. В спиритизме он, однако, не видел ничего дурного и порочного, ибо и ангелы, и духи — постоянные персонажи старого и нового заветов. По мнению миссис Папагай, он позволял жене посещать сеансы, потому что она постоянно выплескивал на него свои страдания, что, в свою очередь, было для него нестерпимо, лишало его душевного покоя. Ни его натура, ни профессия не допускали несдержанность чувств. Если бы Анне обрести утешение, в доме сделалось бы спокойнее. Во всяком случае, миссис Папагай, великая мастерица сплетать картину из разрозненных тонких нитей слов, чувств и взглядов, полагала, что он рассудил именно так. Миссис Папагай любила истории. Она плела их из сплетен и наблюдений. Она рассказывала их себе по ночам или когда шла по улице. Она постоянно старалась не пропустить ни одной сплетни, разузнать всю подноготную, чтобы постичь хитросплетение судеб.